Глава девятнадцатая. Я сжимаюсь на краю постели и стискиваю покрывала, закрывающие мне плечи. Прислушиваюсь к неровному дыханию мужчины и смотрю в темноту перед собой. Искры излившегося пламени медленно угасают, не повредив кровати. Ля раз выжил, и я счастлива. Значит, наша связь сильна, и боги действительно соединили нас. Но в то же время нарастает смятение и стыд. Я почти все время с мужем думала о другом мужчине, о том, кого ненавижу и не могу забыть, о том, что украл мою невинность и ушел не оглянувшись, о том, кто вопреки всему поселился в моем сердце и мыслях. Эдхар, Искрь, л вздрагиваю и резко оборачиваюсь. Почему л о р а с позвал меня именно тогда, когда я думала о его брате? Неужели почувствовал это? Мы едины на магическом уровне. Сиель, это предрекало, поэтому со в р е м е н е можем м даже общаться без слов, читать мысли друг друга. Сколько же времени надо, чтобы так случилось? И как мне скрыть от мужа свою п о р у ч н у ю тайну? Я не хочу тревожить л л а р а с а не хочу делать ему больно. Замираю в ожидании продолжения и вижу улыбку мужа. Как ты? Как я? Удивляюсь и качаю головой. Я чуть не убил а вас. Нет. Он перебирается ближе и заключает меня в объятия. Не вас, а тебя. И не у б и л а Я жив и здоров. В чем готов убедить тебя, моя дорогая жена, прямо сейчас. Но боюсь, что тебе будет больно или неприятно. Дышу свободнее, понимая, что так волнует Леорасса. Во все не мои мысли о другом, а я сама. А то, о чем я думала, это лишь магическая связь. Я сумею избавиться от наваждения по имени Эдхар. Прижимаясь к мужу, благодарно шепчу: мне хорошо, спокойно. Разделив свое пламя, я чувствую себя лучше, словно бы избавилась от чего-то невыносимо тяжелого. Твой дар тяжкое бремя для женщины. Уважительно произноси т о н а ц е л у е т меня в макушку. Раздается смешок. Признаю, на миг у меня перехватило дыхание, ведь я обычный человек. Но я рад, что принял магический огонь, а еще больше счастлив. Тем, что ты теперь моя, я опускаю голову и смущенно улыбаюсь. Так мы сидим долгое время. Ляраз просто держит меня в объятиях, убеждая, что я любимая и под защитой, и я ему верю, потому что в нас течет одна магия, очистительное пламя. н о ш а р а з д е л е н н ы я на двоих, оказалось не так и о б р е м е н и т е л ь н о Я надеялась на это, но боялась, потому что отравлено холодным влиянием Ванора. Или потому, что тытал не сумела совладать с даром, или от того, что жрицы день за днем внимательно наблюдают за мной, и даже Сиель стал а вести себя немного о т с т р а н е н н о Причина не важна, потому что ничего плохого не случилось. Мой мужчина, мой супруг, стал не только спасением от Эдхара, но и от меня самой. Проснувшись, я понимаю, что ночь позади. н е ж и с ь в объятиях л е о р а с а я не заметила, что погрузилась в сон. Впервые за долгое время мне не снился Ванор. Я смотрю на безмятежное лицо своего короля и улыбаюсь. Небеса связали нас прочнее, чем магическая удавка Ванора. Я доверяю своему супругу. Он не раз уже спасал меня, а теперь в нем частичка меня. Краснее понимаю, что и во мне тоже что-то от него, то, что может даровать новую жизнь, новое будущее, надежду р о д ы и Мари. Доброе утро. Не открывая глаз, шепчет Лиораз. Откуда ты знаешь, что я уже не сплю? Смеюсь я и целую его в нос. Чувствую твоё дыхание. Признается он. А ещё поднимает ресницы и улыбается. Я проснулся раньше тебя, но сделал вид, что сплю. Стало интересно, что ты предпримешь. Вот как? Дела н е и з у м л я ю с ь я и шутливо отталкиваю его. Король изволит шутить? Король в прекрасном настроении для... Он замолкает в длинной паузе, за которую я успеваю покраснеть еще сильнее, для того чтобы опробовать свою магическую силу. Я удивленно моргаю, а затем качаю головой. м у ж ц е лует мне руку и смотрит серьезно. Жители северных деревень жаловались на топь. Думаю, очистительное пламя способно иссушить ее. Поеду сразу после трапезы. Он поднимается с постели, а я в смятении кусаю губы. Или у тебя есть другие предложения? Надевая рубашку из тонкого белоснежного шелка, подмигивает Леораз. Ты выглядишь недовольной. Нет, горячо возражаю я и осекаюсь. Усмехнувшись, торопливо продолжаю. Во мне нет раздражения. Это я хотела сказать. Я лишь растеряна. Понимаешь, я так привыкла все решать сама, что мне немного трудно. Надев брюки, мужчина опускается перед кроватью на одно колено и смотрит мне в глаза. Позволь мне позаботиться о тебе. Я справлюсь. Не сомневайся, я много лет мечтал о чем-то подобном, о шансе от несправедливой судьбы, и сейчас, когда ты поделилась своим даром, наконец могу больше, чем тот никчемный червяк, которым я был до нашей встречи. Я хочу возразить, что он не был червяком, что благороднее человека еще поискать, но муж просит. Пожалуйста, поверь мне. Он щелкает пальцами, и по коже мужчины пробегают золотистые молнии. Воздух вокруг его кисти вспыхивает ровным пламенем. э л и р а з улыбается, п о д ч и н и в ш и с я магии. всю жизнь я был тенью своего одаренного брата. впервые я ощущаю себя кем-то значимым. увидишь, я сделаю так, что ты будешь гордиться своим мужем. магический огонь наделил меня могуществом. потушив огонек, он п о д а е т с я вперед и крепко целует меня. Миг и поднявшись, муж быстро покидает п о к о и я сажусь на постели. И свесив ноги, касаюсь ступнями холодного пола, смотрю на закрывшуюся за лиорасом дверь и тяжело вздыхаю. Хорошо, я верю. Могущество, разделенное на двоих, не так пугает меня.